Глава 5 Хорошо быть бароном. Сидишь, подтягиваешь себе чаек, а вокруг слуги суетятся, приказы выполняя, и плевать, что уже далеко за полночь. А еще лучше быть местным бароном, то есть единственным титулованным владетелем на ближайшие пару сотен километров вокруг. Тут не то, что слуги. Получаса не прошло с того момента, как мы с Димом устроились в гостиной, переваривая полученную с незадачливого вора информацию, как Гилд доложил о приходе главы городской стражи, а следом за ним, с интервалом в несколько минут, пожаловал сначала имперский дознаватель, затем предстоятель городского храма, И последним в зал ввалился командор ланд ландкомандорства Тамарского ордена Тамвар Горный в полном боевом облачении и даже со шлемом под мышкой. Он бы еще на скакуне в гостиную въехал. Честно говоря, в такой компании я чувствовал себя совершенно неуютно. И не потому, что опасался, будто кто-то из них ткнет в меня пальцем с возгласом «Темная тварь!» Вовсе нет. Как показал визит в храм, такого исхода мне бояться не приходится. Дело в другом. Все присутствующие в комнате, за исключением церковника, дворяне. Да и предстоятель горного дома по статусу все же не последний служка, хотя и до князей церкви не дотягивает. Тем не менее, для всех присутствующих он равный, в отличие от одного вольного ходока с непредсказуемым прошлым. Это я про себя, если что». И черт бы с ней с этой разницей в статусах. Плевать я на нее хотел. Проблема в том, что в этой компании я даже по делу ничего не мог предложить. По делу, которое искренне считал своим. Меня просто не стали бы слушать. Да, собственно, и не слушали. На единственный заданный мною вопрос я не получил ответа ни от одного из присутствующих, почти демонстративно отнесшихся к гостю хозяина дома, как к пустому месту. А сделанное мною краткое уточнение к рассказу Дима о событиях прошедшего дня привело лишь к недовольному предупреждающему взгляду с его стороны. После такого афронта я окончательно убедился в том, что рассказывать сидящим за столом людям о том, что кое-как поведал мне дух-хранитель в корчме Биггина, не стоит. Детская обида? Не только. Приглашенные Димом господа весьма отчетливо продемонстрировали свое отношение ко мне. И я ни на секунду не сомневаюсь, что после моего рассказа об общении с хранителем чужого владения эти же самые господа с превеликим удовольствием присоседят одного мутного ходака к тем людям, облаву на которых они сейчас планируют. А что? Больше голов, больше награда. Если же облава не удастся то умение общаться с чужими духами-хранителями наверняка сделает меня самого козлом отпущения. Сдадут ведь начальству, подарочной ленточкой перевязав, только чтоб свои головы после провала сохранить, и никакой барон гумп не поможет. В общем, промолчал я, решил сберечь свою шкуру, но ну и да, обиделся на них не без того. И да, я прекрасно понимаю, что для гостей Димы я не более чем обычный ходок, которому в присутствии столь видных особ предписано молчать в тряпочку и не отсвечивать. Но черти бы драли обычаи и правила, которые сами эти господа соблюдать не собираются. Я тоже гость в доме барона, официально принятый, между прочим, и если уж судить строго, то демонстративный игнор со стороны прибывшей компании — Прежде всего, роняет тень на репутацию самого Дима. Вроде как, пусть этот новоиспеченный барон считает, что поднял тебя до нашего уровня. Но мы-то знаем. Я бы, наверное, даже мог поверить, что Дим просто не понял этой демонстрации, если бы мое собственное понимание разыгрываемой гостями пантомимы не было наследием памяти моего бывшего носителя. Вурм многому учил своего внука. И подчас преподаваемые ему науки напрочь выбивались из списка дисциплин, кои любой ходок должен освоить в совершенстве. Так было и с этикетом. Муторная наука. Особенно если учесть, что старик учил не просто правильно кланяться и держать вилку, но распознавать во всех этих расшаркиваниях и экивоках все вкладываемые в них смыслы. И учил на совесть как делал все, за что брался. Посему я ни на миг не сомневаюсь, что посыл гостей до моего бывшего носителя дошел так же быстро, как и до меня. И реакция Дима совсем не порадовала. Точнее, ее отсутствие. По сути, это значило, что он проглотил безмолвное Финнова прибывших и отказался поддержать своего гостя. Меня, то есть. Впрочем, пусть это останется на совести самого Барона и его высокого собрания. Молча слушать прожекты и планы этой компании мне уже просто остычертело. Тем более, что, судя по некоторым репликам, делать что-то прямо сейчас они явно не собираются. И мне это совершенно не нравится. Ну точно, пошли обсуждения по второму кругу. Барон, вы уверены в этих сведениях? «Под жарой, словно гончая, глава стражи вперился в хозяина дома тяжелым взглядом». «Абсолютно», — кивнул Дим. «А не мог этот ваш воришка себя оболгать?» Ровным безэмоциональным тоном, напомнившим мне Рауша на допросе, спросил дознаватель. «Все же опрос с применением силы — вещь неоднозначная, а?» «Не мог, заверяю вас, сударь Пилам», — мотнув головой, откликнулся барон и резко неприятно усмехнулся. «Господа!» Может, хватит ходить вокруг да около? Я понимаю, вам трудно поверить, что в нашем молодом городе могла появиться подобная зараза. Но, уверяю, вор не лгал. И все же, пряча руки в рукавах Демары, самым мирным тоном произнес священник. Похищение людей — это очень серьезное обвинение, господин барон. Знаете, святой отец, если бы вор на допросе, брал на себя вину за все кражи и грабежи совершенные в горном со дня его основания я бы пожалуй согласился с мнением господина дознавателя но признание в похищении людей до да, раушу пришлось бы превратить его в кусок окровавленного мяса чтобы добиться такого самооговора тем не менее если желаете можете наведаться в подземелье и взглянуть на пленника своими глазами он жив почти здоров если не считать пары синяков и одного перелома, и вполне адекватен». «И будучи во вменяемом состоянии, он признался в якшане с порождениями тьмы?» — фыркнул глава стражи. «Бред!» «Вы невнимательно слушали, должно быть?» — холодно бросил Дим. «Мы взяли этого вора, чтобы допросить его о судьбе одного единственного человека, представляющего определенный интерес для моего гостя». И лишь в ходе самой беседы случайно, подчеркиваю, случайно выяснилось, что банда этого идиота промышляет не только охотой на удачливых ходоков, но и торговлей людьми. А кто в нашей благословенной империи интересуется подобным товаром? Только темные. Разве я в чем-то не прав? «Ваш гость определенно везучий человек, господин барон», — недовольно проворчал дознаватель. Только появился в Горном и сразу вляпался в такую кучу дерьма, какую до него в городе и не находил никто. Сударь Мид — определенно везучий ходок, — согласился Дим, посмотрев в мою сторону, аккурат в тот момент, когда я, добравшись до выхода из комнаты, коснулся ладонью дверной ручки и весьма выразительный взгляд бывшего носителя все же вынудил меня притормозить. И именно поэтому...» Он пришел в город не с пустыми руками, а с солидной добычей, выручка за которую и послужила предметом интереса для моего пленника и его подельников. «Сколько ты выручил за выход, Мид?» «Если считать плату за шкуры гумпов, до сих пор, кстати говоря, не отданную мне твоим мажордомом, получится 1800 золотых э с хвостиком», — пожав плечами, ответил я. «Гости Дима переглянулись». «Тьма!» «По-моему, я занимаюсь не тем делом», — ошеломленно протянул глава стражи под смешок Тамвара. «Ну да, уж кто-кто, а молчаливый командор прекрасно знает, какими суммами оперируют ходаки. Не зря же он в свое время так активно расспрашивал Дима о быте вольных охотников на темных тварей. «А я склоняюсь к мысли, что члены городского совета даром едят свой хлеб» куда-то в сторону, сообщил дознаватель. «Они же постоянно ноют об отсутствии денег, и это при том, что один только налог на добычу ходаков мог бы удвоить ежемесячные поступления в казну». Ходаки платят налог с чистого дохода, сударь Пелам, а он не так велик, как вам кажется», произнес Дим, вступаясь за бывших коллег. «К вашему сведению, лишь один недельный выход в пустоши при правильной подготовке – обходится в добрую сотню золотых, и то, если не считать стоимости соответствующей одежды, оружия и информации. Только расходники. К тому же далеко не каждый выход приносит настоящий доход. Кому-то не везет с искомыми травами или тварями, кто-то теряет в сражении с искаженными броню, так что не все так радужно. В случае МИДа, да, охота была удачной. Но, боюсь, если бы не наше с ним знакомство, доход от этого выхода у него был бы куда меньше. На 1120 золотых, если быть точным. Именно в эту сумму уважаемый Гилд оценил добытые и выделанные им шкуры гумпов, которые я согласился выкупить у сударя Мида. По старой дружбе, так сказать. «А, понимаю», — дознаватель кивнул, — «До меня доходили слухи, что ваша милость крайне недоброжелательно относится к людям, промышляющим в его землях». «Именно так», — согласился Дим. «И не вы один слышали что-то подобное. Но с Мидом нас связывает старое товарищество. К тому же он просто не знал, что охотится на моих землях. Именно поэтому я решил выкупить у него трофеи с Гумповой реки. Представьте, какова была радость подельников, ныне сидящего в подземелье вора», когда осведомитель сообщил им, что ходок, притащивший в город целый мешок шкур без хвостых выдр, не просто не лишился своей добычи, но вовсю гуляет в компании с бароном, который вообще-то и должен был эту самую добычу у него отобрать. «Ну, по крайней мере, это объясняет поспешность их действий», — задумчиво произнес Тамвар, пожалуй, впервые с момента сбора этой компании, решивший открыть рот. «Вор так и сказал», — кивнул Дим. «Их компания решила, что уж своего друга-собутыльника я точно не стал бы записывать в браконьеры и, скорее всего, честно расплатился за добытые шкуры. На эту выручку они и позарились. А заодно, если удача им будет благоволить, решили и самого МИДа продать. Не свезло». «Об этом моменте разговор у нас еще будет. Особый», — зыркнул в мою сторону глава стражи, — явно недовольный тем, что в его городе некто ушлый прибил аж трех человек разом. Пусть те и были кончены швалью. В ответ я лишь пожал плечами. Сейчас угрожающий тон стражника меня вообще не волновал, и без того беспокойства хватало. «Как только решите вопрос с похищенными, я к вашим услугам, господин Центурий», растянув губы в улыбке, ответил я. Глава стражи зло прищурился. «Судари мои!» «Мы слишком отклонились от основной темы нашей беседы», — поспешил подкинуть свои два медика церковник. «И не надо так смотреть на господина Реденерга Альвес. Он прав. Вопрос смерти трех канувших во тьму грешников можно обсудить позже. Сейчас же нам нужно решить проблему пробравшихся в город темных. И чем быстрее, тем лучше». «Предполагаете, это так просто, святой отец?» — Неделя, другая, и стража притащит колдунов к ступеням храма, так, по-вашему? — огрызнулся стражник. — Неделя? — сухощавый священник неожиданно выпрямился, словно кол проглотил, и ожег центурия гневным взглядом. — Да вы оптимист, господин Альвис. — Сутки. — У нас есть сутки. Максимум. В противном случае эти испражнения тьмы прознают о случившемся и сбегут или затаяться, так что их будет просто не найти. Но если вы думаете, что это худшее из бед, то я вас разочарую, потому как в случае такого исхода в город прибудет трибунал. Найдет он колдунов или нет, но свою вечную епитемью за разгул черноты прямо в черте города мы с вами точно получим, вместе со всем городским советом. И не надо так усмехаться сударь-пилам. — Если считаете, что сюркос императорским гербом защитит вас от гнева церкви, спешу развеять столь опасное заблуждение. В клетке повозки везущей грешников на покаяние, вы будете сидеть рядом со мной и центурием, если, конечно, император в великодушии своем не решит заменить вам вечную епитемью на бессрочную каторгу в каменоломнях ледянника. — Не горячитесь, брат мой, — тихо проронил Тамвар, чего священника передернуло. Зато заткнулся обличитель визгливый. Ну да, он же не из клира при пресвитера меча, ему такое формально верное обращение от рыцаря, пусть даже и целого командора Тамарского ордена, все равно, что генерал-майора майором обозвать. невместно ж. Все мы прекрасно понимаем, с чем имеем дело, и какие последствия могут нас ждать в случае провала. Вопрос в одном — Что делать, чтобы этого самого провала не допустить? Иными словами, судари, давайте-ка обсудим конкретные шаги по поиску и отлову колдунов. Вот тут я чуть не взвыл, но справился с собой, лишь скрипнув зубами, и отвесил присутствующим неглубокий поклон. Боюсь, здесь моя помощь не пригодится. Вряд ли обычный ходок сможет подсказать что-то дельное. Я постарался, чтобы в моем голосе было как можно больше дружелюбия и как можно меньше сарказма. Посему откланяюсь. Всего хорошего, судари, Святой отец. И, не дожидаясь возможного оклика, Дима слинял из гостиной. Сил моих больше нет. Не хотят понять, что действовать нужно срочно? Не надо. Справлюсь сам. Ночи тень мне в помощь. Для человека без знакомств и связей отыскать в спящем ночном городке посыльного Готового ломиться в дом добропорядочного обывателя, поднимая на ноги всех его домочадцев и соседей, задача практически нереальная. И не надо вспоминать люмпенов и маргиналов трущобного квартала. Там и днем-то потенциального работодателя скорее прирежут, чем ему удастся найти человека, согласного заработать пару серебряных монет честным трудом. Вот за эти самые пару монет и прирежут. Пришлось придумывать маскировку и лезть на рожон самому. А это риск. Как бы я не рядился в одежды одного из убитых мной бандитов, шанс на то, что мою рожу узнают, оставался весьма велик. Пришлось поглубже натянуть капюшон и немного поиграть с тенями, скрывая лицо. И ведь получилось. По крайней мере, глянув в небольшое зеркало, что висело в выделенной мне Димом комнате, Рассмотреть черты собственного лица я так и не сумел. «Игра теней, что тут еще скажешь?» Порадовавшись этому почти спонтанному изобретению, я схватил рейдерский посох и, открыв окно, выскользнул через него на удобный, довольно широкий карниз, опоясывающий внутренний двор на уровне третьего этажа. «Да, спасибо прорезавшемуся таланту акробата!» потому как кажется мне, что в прошлой жизни я бы на такой шаг ни за что не решился. Впрочем, я и людей тогда вот так вот лихо не резал. По-моему. Но это, скорее всего, уже наследство Дима. Я тряхнул головой, избавляясь от несвоевременных мыслей, окинул взглядом скупо освещенный парой алхимических фонарей двор и, позволив своему телу раствориться в темноте, скользнул по карнизу. «Вперед к приключениям, чтоб их пустым ведром да коромыслом!» Бег по улицам Горного запомнился мне чередой смазанных картинок. Мелькающие мимо, смутно белеющие в темноте пятна свежеоштукатуренных стен домов, темные провалы узких безлюдных переулков, яркие пятна редких фонарей на широких приличных улицах и еще более редкие силуэты гостей веселого квартала — Ну и тех, кто вышел на ночной промысел. Эмиссары трущоб в деле, так сказать. Но отвлекаться на них я не стал. Во-первых, не мое дело. А во-вторых, в воздухе уже тянет предрассветной свежестью. А значит, времени у меня осталось не так, чтобы много. Нет, если бы я наткнулся на трясунов за работой, то не поленился бы помочь их жертве. Но повезло. Им или мне — это уже другой вопрос. В общем, до места назначения я добрался без особых приключений и довольно скоро. Перемахнул через ограду и, обежав нужное мне здание вокруг, со всех сил заторобанил в неприметную, но прочную дверь черного входа. Минута, и в окне второго этажа мелькнул свет лампы, метнулся из стороны в сторону, осветил уже другое окно, а еще через минуту я услышал, как загрохотал дверной засов. Ну, Раздался хриплый со голос хозяина дома, доверчиво распахнувшего дверь вовсю ширь. «Господин, скорее одевайте и жим. Нас ждут в известном вам доме. Это срочно!» — протараторил я, изображая сипение сбитого от быстрого бега дыхания. «С ума сошел!» — взрыкнул было хозяин дома, но осекся и, опасливо оглянувшись куда-то в темноту коридора за своей спиной, зашипел яростным шепотом. Какое бежим, когда до рассвета еще не меньше часа? Твои хозяева совсем оборзели? Я им что, мальчик на побегушках? Они мне такие же хозяева, как тебе, отрыжка тьмы. Тем же злым шепотом отозвался я. Не хочешь идти, не надо. Потом не жалуйся, когда трибунал за яйца подвесит. Какой трибунал? Дал петуха мой собеседник, и от него явственно повеяло страхом. «Тот самый, который будет тебя судить!» — фыркнул я, все так же, не повышая голоса. Глава стражи явился к барону, вместе с ним имперская ищейка, командор Тамарцев и священник горного дома. Стража уже поднята по тревоге и вот-вот начнут облаву, а железнобокие к утру возьмут город в кольцо, чтобы отлавливать бегущих крыс. «А, -а, -а я здесь при чем? почти проблеял здоровяк, позвякивая лампой. — А ты думаешь, с кого они начнут? — произнес я, пристукнув пятой посоха о дубовую ступеньку лестницы. — И что делать? — от страха толстяк, кажется, совсем потерял голову. — Идти со мной. Получишь блокаду на разум, и ни одна тварь ничего из твоей тупой башки не вытащит, — рявкнул я. — Хоть пусть всем клиграм литургию служат. — Ты... ты как со мной разговариваешь? — явно поняв, что теряет лицо, попытался хорохориться мой собеседник. «Как с трусливой скотиной, о которой кто-то решил проявить заботу», фыркнул я в ответ и договорил все тем же дурацким полушепотом, разбавив его нотками злой зависти. «В отличие от некоторых, которые еще могут пригодиться в дальнейшей работе, мне придется сматывать удочки немедленно, причем такими путями, каких я даже тебе, мешок сала, не пожелал бы». «Давай, чего встал? Бегом!» Мужик вздрогнул, Помотал башкой и припустил по коридору так, что только обтянутые белыми портками ляжки засверкали, да просторная ночная рубаха надулась адаким парусом. Да, я уже говорил, что местная мода меня убивает. Так вот, здешнего варианта пижам и нижнего белья это тоже касается. В первую очередь, я бы даже сказал, страх неплохо повлиял на скорость сборов моего собеседника. И не прошло пяти минут, как, закутавшись чуть ли не по самые брови в темный плащ, надвинув на глаза широкополую шляпу, он вывалился из дома, с грохотом захлопнул калитку в воротах и вышел на улицу, оказавшись аккурат под потухшим фонарем. Да-да, здесь, оказывается, тоже водятся люди, обожающие воровать лампочки. Точнее, алхимические лампы. Но я же ее обязательно верну. Вот поговорю с дядечкой без присмотра духа хранителя его владения и сразу же верну, честное слово. Удар! И кряжистый толстяк оседает на наземь, чтобы прийти в себя спустя всего каких-то четверть часа в знакомых мне по недавним приключениям развалинах какой-то времянке в трущобах. Тел моих вчерашних противников там, кстати говоря, уже и не наблюдается. «Ну, здравствуй еще раз!» «Уважаемый Бигин, поговорим о делах твоих скорбных». Развеяв маскировку и скинув с плеч плащ незадачливого нападавшего, протянул я, глядя в соловеющие глаза пленника.